Это пример идейного созидания в пределах государственных. Теперь другой духовный лик. Та же сила духовного устремления при всей полноте борьбы со средствами. Известный поэт и культурный деятель, и гофмейстер двора императора граф Голенищев-Кутузов. В этом случае традиции рода способствовали развитию устремлений к искусству — Были большие исторические познания, был особый глубокий поэтический дар. Собрание состояло из картин старинных голландской, нидерландской и итальянской школы. Основное отличие собрания не погоня за условным именем, но правда выявления чудных творений. Собиратель понимал, что имена Рембрандта, Рубенса, Ванна Дейка являются именами чисто собирательными, коллективными что только низший тип коллекционера гонится в темноте за пустым для него звуком, но лучшее знание искусства открывает нам бесчисленное количество художников, поглощенных так называемыми крупными именами. И задача культурного собирателя — разобраться в этих забытых именах во имя правды. Если на признанной отличной картине Рембранта найдется подпись Карла Фабрициуса — его ученика. Разве превосходная картина станет от этого хуже? Или мог ли Ван Дейк писать две тысячи портретов в год? Конечно, нет, но у него было до двухсот учеников. Я знаю, как огорчен был бы граф, узнав, что одна из его любимых картин, принадлежащая неизвестному Нидерландцу Хазелайру, висит сейчас в метрополитен Museum в Нью-Йорке под именем Иоахима Патинира. Во имя правды граф Голенищев-Кутузов раскрывал истинные имена и, насколько мог, исправлял грехи своей корыстной человеческой истории. И какой любовью, интимностью дышало его изысканное собрание. При этом каждая картина была добыта с трудом, с лишением. Каждый новый член собрания возбуждал неодобрение многих родственников, жалевших трату денег. А были так скудны. Небольшого придворного жалования не хватало на жизнь. И уходил отсюда этот собиратель, окруженный своими истинными друзьями, картинами, и завещал, чтобы его собрание разошлось и дало новую радость новым ищущим душам. У всех вещей есть своя аура. Чуткий дух подбирает в окружающих предметах близкую ауру каким хорошим светом светилось собрание голенищего Кутузова. Этот тип утонченного собирателя, который, работая и радуясь новой красоте и правде, посылает ее вновь служить облагорожению духа человеческого.